А Гарри продолжал, как ни в чем не бывало, Словно и не слышал шепота сухи. А штука в том, что у роботов зрение не ахти, Они видят только на определенной частоте, Так что, ежели нарядиться в одежду кое-каких цветов, Ну, там, во что-нибудь лиловое, скажем, Они тебя просто не разглядят, Так что можно спокойненько, мимо них проскользнуть. А у меня, скажу вам по секрету, припасен кое-какой противороботский камуфляжик. И он указал на большой контейнер с ярлыком фирмы «Шутпруф» и пометкой «Камуфляж». «И ты готов продать эти тряпочки по сходной цене всем, кто желает подстраховаться», — подсказала Гарриц-супермалявка. "Само во собой", с тенью усмешки ответил Гарри. "Ну, ты же понимаешь, как я за всех переживаю. Ну, сама посуди, разве я могу сидеть, сложа руки и ждать, пока кого-нибудь из наших укакошит збринди в широбот? Ну, есть желающие". "Не опас", покачал головой и рвачь. Но что-то сдаётся мне. Отбоя от желающих у тебя не будет, сержант. Надеюсь, ты не ошибаешься, рвать. Вздохнул сам женец. Работа у меня такая думать наперёд. Так что я рад, что додумался до такого, пока беда не грянула. Гарри, ты просто гений, воскликнул Суши и восхищённо покачал головой. в зуб даю к тому времени когда мы будем сматывать туточки с ландура половина рот и будет щеголять в лиловом камуфляже надеясь больше половины ухмыльнулся гари да не успокоюсь до тех пор пока твёрдо не уверишь что что мы все будем надёжно защищены от роботов честно говоря гари Я так думаю, что это дело не за горами, хихикнул Сухи и указал на громилу, облачённого в лиловый, пуленепробиваемый жилет поверх форменного комбинезона. Громила горделиво взёрнул подбородок и довольно ухмыльнулся. "Да, Гарри", бостожено протянул Сухи. "Ты не пропадёшь". Судя по самодовольной улыбке Гарри, Он и сам в этом нисколько не сомневался. Глава четвертая. Дневник, запись номер 508. Получив распоряжение держать в тайне подробности переброски роты к новому месту назначения, мой босс столкнулся с определенными сложностями в деле предотвращения распространения слухов. Однако положить конец хождению ложной и ошибочной информации он мог только объявив об истинной цели переброски роты. Но он этого не делал, и потому среди легионеров ходили самые разные, порой совершенно фантастические сплетни. Кроме того, что вполне естественно, должны были возникнуть определённые вопросы, независимо от того, Насколько точные сведения получили бы легионеры? Сержант Бренди, можно задать вам вопрос. Бренди стояла около доски. Она развернулась и ввела новобранцев усталым взглядом. Новое пополнение прибыло в роту Омега ещё на Лорелее, и Бренди было поручено провести с ними курс начальной военной подготовки. Не взирая на довольно мрачные изначальные прогнозы, Бренди группа делала неплохие успехи, настолько неплохие, что сержант решила продолжить работу с ними даже после того, как они дорастут до такого уровня, что им можно будет поручать самостоятельные задания. Бренди видела, что её подопечные прогрессируют день ото дня. Но всё же порой Группа новобранцев заставала её в расплох каверзными вопросиками. Собственно говоря, каверзные вопросы в некотором роде превратились в своеобразный ритуал. В то или иное время, на утренних занятиях Махатма задавал Бренди вопрос, который поначалу выглядел совершенно невинно, но при ближайшем рассмотрении открывал дорогу к жесточайшему пересмотру образа жизни легиона. То бишь именно к тому, о чем на время начальной военной подготовки вабранцы не должны были задумываться. Однако заставить Махатму молчать было невозможно. Ашут дал ясно понять, что приказание типа «заткнись», к которым порой так хотелось прибегнуть Баренди, корни расходились его основными принципами командования ротой. Бренди вздохнула. Ну, что ещё, Махатма? опасливо спросила она. У меня вопрос, сержант, абсолютно серьёзно проговорил Махатма. Еле и всё же в его тоне чувствось скрытая усмешка. Бренди никогда не удавалось выяснить, так это или нет. И всё же её не покидало ощущение, что Махатма просто-напросто морочит ей голову. Но окончательно она понимала это только тогда, когда было слишком поздно ставить зануду на место. Кроме этого, Бренди не уставала удивляться тому, насколько Махатма Способен воспринимать любые высказывания всерьёз и изыскивать в них такое значение, какое в них никто и не думал вкладывать, бренди гадала. То ли Махатма ведёт себя так положительно со всеми, то ли приберегает своё занудство исключительно для сержантов. Да, ты уже сказал, что у тебя вопрос. Это звалась Бренди. После немыслимо долгой паузы, которую любой другой уже давно бы воспользовался для того, чтобы задать вопрос, она со вздохом добавила: Пожалуйста, спрашивай, Махатма. Благодарею вас, сержант, с невинной улыбкой проговорил легионер. Я хотел узнать, почему нас перебрасывают? Не означает ли это что мы здесь плохо справились с порученным заданием. Нет. Это означает, что с порученным заданием мы справились хорошо, ответила Бренди. Ландур процветает, и обстановка здесь, судя по всему, останется мирной, поэтому здесь мы больше не нужны. Махатма улыбнулся и кивнул. По опыту Бренди знала, что это предвещало большие неприятности. Ну и, естественно, этот худосочный зануда задал следующий вопрос. В таком случае, разве нас не могли вознаградить за наши заслуги тем, что оставили бы здесь, дабы мы могли в ровном мире насладиться плодами мира и процветания? — Задача деятельности легиона состоит не в этом, Махатма, — ответила Брэнди. — Наша задача состоит в том, чтобы не допустить развития конфликтов. Это наша работа, и мы ее чертовски хорошо знаем. Брэнди понадеялась на то, что ее ответ придаст остальным легионерам гордости и заодно поможет лишить Махатму удовольствия. возможности изыскать некий потаённый смысл в её высказываниях, но что он был большой мастер. Махатма пристально глядел на Бренди через толстые круглые очки. А что бывает, когда мы делаем нашу работу плохо? Сержант Бренди невинно поинтересовался он. Бренди На этот вопрос ответила совершенно серьёзно, а иначе на него и нельзя было ответить. Нам могут грозить большие неприятности, Махатма. Следовательно, если мы делаем нашу работу хорошо, нас отправляют туда, где уже есть неприятности. А если мы делаем нашу работу плохо, Неприятности сами приходят к нам, не моргнув глазом, изложил свои выводы Махатма. Прошу вас, сержант, объясните мне, каким же образом в этой такой системе поощряются образцовая дисциплина и усердие? Как случалось всегда после того, как Махатма задавал подобный проблемный вопрос, новобранцы зашушукались. пытаясь понять, что имел в виду их товарищ и к чему клонит. "Тихо", рявкнула Бренди. На самом деле она не имела ничего против того, чтобы новобранцы разговаривали, но в тишине они могли отвлечься от раздумий по поводу вопроса, заданного Махатмой. Она могла бы придумать ответ. Бренди не сомневалась, Она непременно найдёт, что ответить.